Глава 34. Анна сидела с Ваней на ковре и о чем-то болтала. Няня, устроившись в кресле, почти дремала. Я тихонько вошла, но остаться незамеченной не смогла. Вер, мне нужно поговорить с тобой. Аня смотрела на меня, ждя ответную реакцию. Как всегда, с идеальной укладкой и макияжем, с тонкими поджатыми купами. А пахнет, как цветочная лавка. Видимо, переборщила с духами. Да, в такую женщину можно влюбиться и потерять голову. А я так устала за эти дни, что согласилась. Говори. Хотя нет, стой. Ваня, оставь нас ненадолго наедине. Карл Максимович приготовил чудесный десерт. Можешь сбегать попробовать. Я подождала, пока Иван скроется в коридоре. «Я слушаю тебя», — сделала глубокий вздох, набирая сил для разговора. «Вер, ну оставь ты его, ты же видишь, что он мучается. Вам не решить эти проблемы», — почти умоляющим тоном проговорила Анна. «Ань, а откуда ты так осведомлена о наших проблемах?» «Мне Павел рассказывал, пока ты болела». Мы сильно сблизились за это время. Хочешь, я тебе денег дам, и ты уедешь, куда захочешь. Ань, просто прекрати лезть в мою семью, иначе это очень плохо для тебя закончится. Я не могу. Я люблю Павла и сделаю все для того, чтобы он был моим. Ой, все понятно. Не вижу смысла разговаривать с тобой. Молча развернулась и направилась в кухню за сыном. Когда мы решили вернуться с ним в комнату, Анна уже выходила из кабинета моего мужа вместе с мужчинами. Весело смеялась и щебетала. Видимо, это ее старые знакомые. — Павел Иванович, так и быть, ради Анечки пойдем вам навстречу. Подождем еще месяц. Но если ничего не наладится, вам придется продать этот дом. — Да, конечно, я понял вас. «Ой, Пётр Николаевич, какой вы строгий! Могли бы и несколько месяцев подождать. Папенька был бы вам признателен!» Мужчина засмеялся. «Анечка, не злоупотребляй моей благосклонностью». «Хорошо», — рассмеялась она в ответ. «Вот же выдра! Везде успела сунуть свой нос. На нас никто даже не обратил внимания». Павел пошел провожать гостей, он был очень расстроен. К счастью, Анна вышла с ними. Мы с Ваней остались одни в коридоре. «Мам, они что, отберут наш дом?» Испуганно прошептал Иван. «Нет, что ты, сынок, мы что-нибудь придумаем». Я улыбнулась ему, посмотрела в окно и увидела, как Анна садится в канарейку к моему мужу и они срываются в сторону города. Просто чудесно. Одинокая слезинка скатилась по моей щеке. Я шмыгнула носом и велела себе успокоиться. Надеюсь, всему найдется объяснение.